Подняв голову, Алексей обнаружил, что переводчик Ли явно собирается что-то ему сказать. Или скорее спросить. Столкнувшись с капитан-лейтенантом глазами, тот неожиданно смутился, и Алексей с удивлением понял, что и спросить Ли собирался как раз про то, не волнуется ли советник. Это понимание было настолько удивительным и странным что он застыл с почти пустой уже чашкой между сплетенных пальцев, моргая и зацепив кончик языка между клыками. Собственная боль заставила его очнуться от наваждения. И, снова вернувшись к привычке военного советника, представляющего великую державу, Алексей спокойно спросил у Ли, что тут хочет сказать. Китаец замялся что окончательно убедил Алексея в точности его догадки, но потом пробормотал, что если чая больше не надо, то можно вернуться к товарищу флагманскому минеру флота, потому как до назначенного им времени осталось всего десять минут. Обрадовавшись, Алексей поднялся, оставив чашку на столе и попрощавшись с вежливыми молодыми офицерами. К временному кабинету своего непосредственного начальника, если считать им все же не советского генерал-лейтенанта, которому он несколько дней назад имел возможность представиться в Хиньяне, а корейского офицера, капитан-лейтенант Вдовый добрался уже вполне спокойным, собранным и уверенным в себе. Хорошо выспавшийся капитан первого ранга, фамилия которого была Ко. Сиял золотым шитьем погон и хорошими белыми зубами. У него явно было неплохое настроение, но вид отнюдь не нелегкомысленный, да и разговор он тоже завел серьезный. В отличие от предыдущих дней, когда их работа по утрам каждый раз начиналась с получасового обсуждения того, нравится ли военному советнику Корея, и как тяжела и свята их борьба за родную землю. Сейчас в карельский флаг минер сразу взял быка за рога, сообщив, что мины в ближайшие десять дней доставлены все же не будут. Это настолько не вязалось с его вчерашней убежденностью совершенно противоположном, что Алексей внутренне выругался. Пока ему переводили последние фразы, Замолчавший уже кореец так и не перестал улыбаться, что возмутило советника окончательно. Оставшись к своему удовлетворению полностью бесстрастным внешне, советский военный советник выразил глубокое огорчение офицеру братской Кореи, превосходящего его на целых три ступени в иерархии званий. Того его реакция вполне устроила. И с этого момента разговор пошел уже вполне конструктивный. Флоту КНДР предложили поставку партии в полсотни несколько устаревших уже донных мин АМД-1-1000. И товарищ До-Вы требовался флагманскому минеру для выполнения одной из его прямых обязанностей рассказать о том, что это за тип, И смогут ли окупиться усилия и жертвы, на которые придется пойти, чтобы выставить такие мины в тех районах, где на них сможет подорваться транспорт или боевой корабль интервентов? — Видите ли, товарищ капитан первого ранга, — сказал Алексей, с минуту помолчав, — мины эти, конечно, хорошие, тем более, что донных мин здесь, насколько мне известно, пока не применяли. И как новый неожиданный фактор, они свою роль сыграть смогут, но тяжелые атомины. Да не тяжелее типов КБ или КБ-краб, но гораздо менее удобны в работе. Алексей остановился, дожидаясь, пока его слова переведут, и за это время еще немного поразмышлял. Ставить их придется сплохо для этого приспособленных кунгасов и шхун», — высказал он ту мысль, которую только что мысленно прокрутил, разглядывая ее с разных сторон. «Поэтому лично я предпочел бы пятисоткилограммовый тип, но он к постановке с надводных кораблей и катеров не пригоден вообще, а тонная АМД хотя бы универсальна». Ему снова пришлось остановиться, потому что Ли не понял слово «тонная». Его пришлось объяснять. Фразы «значит, весящая одну тонну» хватило. И Алексей продолжил. Морской авиации в КНА не существовало, и ее появление не предвиделось. А те самолеты, что имелись у китайцев, были не таких типов, чтобы смогли поднять подобную мину. Ту-2С, предложил флаг минер. Название Алексей понял без перевода, и, сообразивший Талис, молчал. Пришлось пожать плечами. На флоте Ту-2 как-то не прижились, хотя фронтовые пешки на незасчитанные годы вытеснили так же, как новые Ил-10 вытеснили в свое время заслуженных Ил 2 Может ли Туполевский бомбардировщик? Взять мин у класса АМД Алексей просто не знал. Но все же рискнул предположить, что поскольку этот тип мин создавался в массогабаритных характеристиках нормальных фугасных авиабомб, то такой шанс действительно есть. Лучше бы Гейра дали, посетовал он, или новые АМД 2-4 серии. Про себя он подумал, что новейшие АМД-4 Весят аж полторы тонны вместо одной. Но рассказывать об этом Каперангуко, подумав, все же не стал. Кто знает, можно ли такую информацию разглашать. Адмиралов Кузнецова, Галлера, Алафузова и Смирнова сместили запереданные англичанам характеристики высотных авиаторпед не принесших за войну практически никакой пользы. Кто знает, куда может завести капитан лейтенанта его разговорчивость, если на каком-нибудь из высоких совещаний корейский товарищ вдруг проявит удивительное знание параметров мины, принятой на вооружение в советском флоте всего пару лет назад, и едва ли передававшейся даже союзникам, скажем, полякам. Беседа через переводчика о типах мин, их возможностях и недостатках, длилась настолько долго, что под конец Алексея начала уже тяготить. Все равно понятно, что новые образцы корейцам не дадут, либо из-за секретности, либо из-за их практической бесполезности в местных водах, как, например, противолодочные мины, которым капитан первого ранга посвятил минут сорок. В другое время Алексей был бы не против поговорить на настолько интересную тему, особенно с таким искренне заинтересованным собеседником. Но сейчас ему все сильнее хотелось посмотреть на часы, чего при общении с начальством делать, разумеется, нельзя. По времени ушедший утром минный заградитель должен был уже подходить в Согангу. Более того... Он мог уже швартоваться, а его молодой командир топтаться на покрытой инеем земле, отходя от качки и опасности, способной настигнуть в любой момент».